Я поднимаю нож. Возвращение Я вскидываю нож, который украл по дороге сюда, в хижинах, где готовят. Нож, которым потрошат птицу, длинный, тяжелый, острый, грубый. Скидываю его над источником. Я мог отменить этот мир, сделать войну нескончаемой, мог вырвать сердце и саму жизнь из ножа, но не сделал этого. Я увидел её браслет. Увидел боль, внятную даже у безголосой расчистки. Её тоже заклеймили, как бремя, и, кажется, с такими же последствиями. Я вспомнил муку клеймения. Больно было не только руке. Браслет словно взял в кольцо моё я. Оковал его и умолил, сделал меньше, так что с тех пор расчистка перестала видеть меня и видела только браслет на руке. Ни мое лицо, ни мой голос, который у меня тоже, отняли. Отняли, чтобы сделать нас такими же, как расчисточьи безголосые. Я не смог ее убить. Она была такая же, как я. Ее заклеймили, как меня. А потом эта тварь задрала задние ноги и пнула меня так, что я полетел кубарем. Наверняка сломала мне не одну кость в груди. Они до сих пор болят, эти кости. Но это не помешало небу схватить меня и швырнуть в руки земли, показав, если ты не говоришь за одной землей, то лишь потому, что сам это выбрал. Я все понял. Меня изгоняют. Возвращение больше не вернется. Земля выволокла меня с места переговоров, отвела поглубже в лагерь и послала своей дорогой. Грубо. Но нет, не получив того, что обещал мне под конец неба, я никуда не пойду. Я украл нож и пришел сюда. И сейчас я убиваю источник. Весть о попытке неба тайно напасть на расчистку вспыхивает в конце путей. Таков был его план, призванный доказать расчистке, каким хорошим врагом мы можем быть. Врагом, способным пешком войти в самую их цитадель во время мирных переговоров, захватить кого хотим и свершить над ними суд, которого они заслуживают. И мир, который будет после этого, если после этого будет какой-то мир, станем диктовать мы. Поэтому он просил меня довериться ему». Но он потерпел неудачу. Он признал поражение. Он попросил мира. И теперь земля склонится перед расчисткой. И это больше не будет для нас мир силой земли. Это будет мир слабости. Я стою над источником с ножом в руках. Я свершу мщение, в котором мне так долго отказывали. Я готов убить его. «Я знал, что ты пойдешь сюда». Небо возникает в конце пути у меня за спиной. «Тебе разве не полагается сейчас заключать мир?» Показываю я, не двигаясь с места. «Тебе еще землю передавать, не забыл?» «А тебе разве не полагается сейчас убивать человека?» «Чего же ты медлишь?» Отвечает он. «Ты обещал мне его?» Показываю я. «Ты обещал, что он будет мой, и я смогу сделать с ним, что захочу». Я сделаю, а потом уйду, куда глаза глядят. И возвращение будет потерян для нас, показывает он. И сам для себя потерян. Я тычу в браслет концом лезвия. Для себя я потерян с тех пор, как они мне это надели. С тех пор, как они перебили все остальное бремя. С тех пор, как небо отказался мстить за мою жизнь. «Тогда возьми то, что принадлежит тебе», — показывает небо. «Я не стану препятствовать». Я смотрю в него, в его голос, в его поражение. И я вижу. Здесь, в конце путей, где обитают тайны, я вижу даже еще большее поражение. «Ты собирался отдать мне ножа!» «Ахаю я! Это был бы подарок! Ты хотел подарить мне ножа!» При этой мысли мой голос начинает разгораться и жечь, как угли. Я мог получить ножа, самого ножа, но ты не сумел даже этого, показываю в ярости я. И теперь ты будешь мстить источнику, показывает он. Еще раз, я не стану тебе мешать. Нет, я едва не плюю в него. Нет, не станешь. Я поворачиваюсь к источнику. Снова поднимаю нож. Он лежит передо мной. Его голос сонно журчит. Здесь, в конце пути, он уже выдал все свои тайны. простерты безвольно долгие недели и месяцы. Открытый, беззащитный. Полезный. Возвращенный с порога безмолвия, погруженный в голос земли. Источник. Отец ножа. «Как рыдать будет нож, когда узнает?» как он станет выйти, стонать винить себя, и ненавидеть меня, отнявшего у него любимого. Голос неба за спиной показывает моего одного особенного. Почему сейчас? Я отомщу. Я сделаю ножу так же больно, как было мне. Я... Да, я сделаю это сейчас. И... И... Я начинаю рычать. Через весь мой голос и дальше наружу в мир поднимается рык моего я. Всем голосом, всеми чувствами, каждым шрамом на теле, каждой раной и болью, рык моей памяти и утраты и потерянности. Рык по моему одному особенному, рык по мне. Плач по мне, по моей слабости, потому что я не могу. Не могу этого сделать. Не могу. Я такой же плохой, как сам нож. Я не могу этого сделать. Падаю на землю. Рык эхом бьётся в конце путей, отражённый в голосе неба. Во всей внешней земле и обратно, сквозь открывшуюся во мне пустоту. Достаточно огромную, чтобы проглотить меня целиком. А дальше я чувствую на мне голос неба. Нежно, мягко. Голос подставляет мне плечо, поднимает на ноги. Меня окружает тепло, меня понимают, меня любят. Я стряхиваю его и делаю шаг прочь. «Ты знал!» – показываю я. «Небо не знал», – отвечает он, – «но небо надеялся». «Ты устроил это, чтобы помучить меня моим поражением». «О нет, это не поражение», – показывает он. «Это победа». «Какая еще победа?» Я поднимаю на него глаза. «Потому что теперь ты вернулся совсем», отвечает он. «Отныне твое имя истинно и стало таким в тот самый миг, когда превратилась в ложь. Ты вернулся к земле, и ты больше не возвращение». «О чем ты?» Я смотрел на него недоверчиво. Только расчистка убивает из ненависти и ведет войны по личным причинам. Если бы сделал это ты, стал бы одним из них и уже никогда не вернулся к земле. Ты убивал расчистку, показываю я. Ты убивал их сотнями, но никогда, если на не стояли жизни земли. Ты согласился на их мир. Я хочу того, что лучше для земли, показывает он. «Только этого должен хотеть небо, только этого и всегда. Когда расчистка убивала нас, я боролся с ними, потому что это было нужно земле. Когда расчистка захотела мира, я дал им мир, потому что так было лучше для земли. Ты сам напал на них сегодня», — показываю я, — «чтобы отдать тебе ножа и чтобы отдать под суд их вождя за преступления, совершенные против бремени». Это тоже было в интересах земли. Я смотрю на него и думаю. Но расчистка всё ещё может отдать своего вождя. Между ними нет согласия, мы это видели. Они могут отдать его тебе за все его преступления. Небо думает, к чему я клоню. «Возможно. Но с ножом не так», — показываю я. «Они бы стали драться за него, если бы ты привёл его сюда». Ты не убил бы его, это ты только что доказал. Но я мог бы, и тогда война не кончилась бы никогда, почему ты решил столь многим рискнуть ради меня, почему ты решил рискнуть всем? Потому что, пощадив ножа, мы бы показали расчистке свое милосердие, мы доказали бы, что способны отказаться от убийства, даже когда у нас есть для него все основания». Это был бы жест силы. Я вытаращил на него глаза. «Но ты не можешь знать, что я сделал бы на самом деле!» Небо смотрит на источника, все еще спящего, все еще живого. «Я верил, что ты не убьешь». «Почему?» – показываю я. «Почему так важно, что я делаю?» «Потому что», – показывает он. «Это знание понадобится тебе, когда ты станешь небом». «Что ты сказал?» Показываю я после тяжелого долгого молчания. Но он уже идет. Идет к источнику, возлагает ему ладони на уши, смотрит в лицо. «Когда я стану небом?» Громко показываю я. «Что это значит?» Думаю, источник уже сослужил свою службу. Он смотрит на меня, в голосе играет искорка. Время пришло его разбудить. «Но небо же ты!» — лепечу я. «Куда ты уходишь? Ты болен?» «Нет», — показывает он, опуская глаза на источник. «Но когда-нибудь я уйду». У меня отваливается челюсть и когда это случится? «Проснись», — показывает небо, посылая голос в источника, словно камень, роняя в воду. «Стой! Погоди!» — показываю я. Но веки источника уже трепещут. Он громко втягивает воздух, вздыхает. Его голос ускоряется, и ускоряется еще, светлеет густым бодрствованием. Он снова моргает и смотрит на меня и на небо с непередаваемым изумлением. Но без страха. Он садится. Падает сначала от слабости, но небо приподнимает его, помогает опереться на локти. Он продолжает нас разглядывать. Подносит руку к ране на груди. В голосе озадаченность, воспоминание. Снова смотрит на нас. «Мне снился пристранный сон», показывает он, «и хотя он показывает это нам на языке расчистки, мы слышим безупречный, безошибочный голос земли».